Глава 14. Золотой дождь. Это был тот уникальный случай, когда Игнат решил скрыть от друга существенное. Он и сам не понимал почему, но ни слова не сказал про антикварку и Маляна. Ну и где ты шатался все эти четверо суток? Пил гожек. Где не помню. Смутно помню лужина петьку, капитана, труба и летавры еще в гарнизонном. Хороший мужик. В Биберёво живёт с гражданской бабой. Лёню Друнько помню, классный аккордеон. Как его нашёл, как попал к нему, убей бог. С ним, помню, куда-то поехали, к его корешам, тоже из наших, из музыкантов военных. Но я их не знаю, позабыл, наверное. Как же так? С издёвкой изумился Георгий Арнольдович. Тебя дома юноша этот бронзовый ждёт, та понимаешь ли? Чуть ли не расплавился от желания поскорее тебя сделать счастливым и окончательно сумасшедшим миллионером. А ты сутками пропадаешь, водку хлещешь. Плохо ты блюдешь наши общие материальные интересы. Не боись, Гошек, биржу не закрывают. А полоша в форме, вся жизнь впереди. Я же тебе показал. Все еще не веришь? Ну и дурень. Хочешь, забирай свою долю и вали и строчить дальше за 20 копеек сценарии про героев труда. А мы с ним такие бабки срубим, такие, зачем? Что, зачем? Бабки такие, зачем? Ты что, опять за старое опять размечтался, Монте-Кристо хренов? Игнат опешил. С минуту он глядел на Гошу, выбирая между ответом искренним и нарочито грубым. Нашел, как ему показалось, остроумный. Закажу комплект шахмат, огромную доску и фигуры из чистого золота, найму тренера-грэсмейстера Наблатыкаюсь и буду тебе вставлять каждый вечер по матёшнику, по самые помидоры, чтобы ты издох поскорее от досады. Устраивает. Игнат неестественно захохотал под аккомпанемент гробового молчания Гоши, потом скомандовал: "На сегодня все. Пятница, торги кончаются. А в понедельник утром у меня в 10:30 будешь ассистировать. Проверим заодно, может, он и тебе подсказывать захочет, учитывая наши отношения." — Тогда второй компьютер установим, игра в четыре руки дело быстрее пойдет. Все, Гоша, вали, я устал спать хочу. Давай завтра погуляем, подышим, вечерком в шахматишки, звони. Ты кому-нибудь проболтался? Скажи правду. Гоша спросил с интонацией, предполагающей, что он поверил, согласен и концессия сформирована. Ты меня зайдёшь и держишь. Да хоть пьяный, хоть под пыткой никому. Знаем только ты и я. Железно. Вот и они погуляли по Москве, вернувшись домой излюбленным Игнатовым маршрутом. После отставки, вот уже больше трех лет, Аболонский либо дома торчал один, или в гошной компании, либо шатался по окрестным улицам, праздно разглядывая знакомые строения и витрины, покуда не встречал какого-нибудь приятеля, чтобы распить бутылочку, потолковать о том о сём, да и разойтись в разные стороны. Любил посидеть на чистых прудах спуститься до Хохловки, дойти до Лубянки, попетлять по переулкам и через Мясницкую вернуться к себе на Бобров, где за столетними чугунными воротами ждал его маленький дворик, подъезд с тремя ступеньками и старая дряхлеющая, без ремонта квартира всей его жизни. За час другой прогулки он вспоминал всю прошлую жизнь, А чистые пруды, куда зимой частенько водил маленького Олежку на каток, Наполняли таким нестерпимым чувством тоски, нежности и боли, что искал ближайшую скамейку, лицо руками закрывал, да и плакал тихо в себя. Изредка по выходным, как сегодня, они бродили вместе, кормили уток и лебедей на чистых до 1 ноябрьского ледка. Гоша решил вообще не затрагивать тему биржи и статуэток. Но Игната распирала, Он строил золотые замки, окончательно впал в мистику и метафизику. Но вдруг вернулся к прагматическому вопросу, заданному накануне другом. Зачем деньги? Куплю дом в Сан-Франциско на берегу океана, будем гулять, виски пить, английский выучу малость. А на пару-тройку месяцев буду возвращаться сюда на чистые пруды, подышать воздухом юности, кошелек пополнить вместе с опалошей, к моим на могилку ходить буду. «Насчет могилки я тебя понимаю. А вот остальное играть-то ты и там можешь. Провокационно заявил Гоша: "Там тоже биржа есть. А бог твой греческий, ему по фении, где тебе ставки подсказывать? Кстати, в казино не пробовал? Там еще быстрее, круче. Или в карты? У меня знакомые есть, могут устроить подпольную игру в Катране. Нет, вообще в Америке биржи богатая, Глядишь, и миллиард надыбаешь. Издеваешься? Ну-ну, поглядим. А в Америку, жаль, таможня положение пропустит". С тоской вздохнул Игнат. «Придется здесь его прятать". Я все продумал, арендую ячейку в банке. Гоша промолчал, мечтая о скорейшем пришествии понедельника. Он не мог не верить глазам, как зритель на выступлении фокусника, как наблюдатель НЛО, как свидетель телекинеза. Он верил глазам, но ни секунды не верил в закономерность, объективность, в многократное повторение чуда с Игнатом. Он верил либо в подвох, не в этом случае. либо в прихоти и причуды теории вероятностей, допускавшей, как он считал, и не такие выпадения чисел. Но больше всего Колесов верил в понедельник. Все лопнет, встанет на свои места, этот несчастный мечтатель разорится вдрызг, проиграет свои и его гошеные деньги, испытает жуткий стресс, пойдёт в пьянство, потом прозреет, успокоится и будет жить. Просто жить, как прежде. Только бы не слёг с инфарктом и окончательно не сошёл с ума. Когда все встанет на свои законные земные места. Он не мог предположить, что в понедельник сам окажется на грани безумия. С утра с открытия биржи Игнат покупал и выигрывал. Покупал и выигрывал. Покупал и выигрывал, покупал и выигрывал. Раз за разом, без промедления Осечек, без сомнений и терзаний. Только время от времени на статуэтку поглядывал, а потом на него, победительно торжествующий. Он то брал на все и снимал небольшую прибыль сразу, то дробил возрастающую сумму на две-три части, брал разные акции и за 20-30 минут продавал их все с неизменным успехом. Почти каждый раз профит был скромный, но вот с одних акций отхватил он вдруг 3%, можно сказать, куш. За 4 часа Игнат увеличил их капитал на треть. Он работал молча, сосредоточенно, ловко щелкая клавиатурой и кликая мышкой. Таким куша не видел его никогда. Но и с ним такого никогда не происходило. Рассудок не мог смириться с реальностью, поскольку реальность была неотличима от сна. Окончательно Гошу добилась сделка, которую Игнат совершил после булки с куском колбасы. Наскоро проглоченными без отрыва от производственного процесса, Гоша от обеда отказался, молча качнув головой и выпученными, покрасневшими от напряжения глазами наблюдал за тем, что вытворял игрок. Эй, Игнат, как-то особенно пристально всмотревшись в фигуру древнего бога, выудил из длиннющего раздела внеспецисочные активы, неведомое название, Адыгей ЛС, и вгрохал в эти бумаги всю сумму, тому моменту превышающую 150 тысяч рублей. Встал, потянулся, склябясь, прошелся по комнате, разминая затекшие слоновьи ноги, потрепал оцепеневшего Гошу по плечу и гаркнул: "Ну что, Писатель, проктолог человеческих душ. все еще психом меня считаешь? Тогда гляди. По прошествии 10 минут котировки акции этих адыгейских ЛС стали нет, не расти. Они вздыбились смерчем, взвились под небеса, как будто все биржевые трейдеры страны, вкупе с мировыми инвесторами, ринулись скупать энергетические мощности далекой Адыгеи. Еще через 15 минут акционеры этой микроскопической в масштабах мировой экономики фирмочки стали богаче на 5%. Игнать заработал почти 75 тысяч за 10 минут. И тут произошло событие историческое, поворотное в масштабах одной отдельно взятой личности. 28 сентября 2007 года московский интеллигент Георгий Арнольдович Колесов На 58 году жизни вынужден был порвать с материалистическими воззрениями, не придя никакой религии. Он в одночасье принял существование потусторонних сил и как-то легко с этим смирился.